Угроза стабильности Если бы верный друг честного меча Мурашу Дид и даже генерал-канонир Тутор Рор знали, чем закончится похождение лейтенанта Хориса Тата, они бы бросили на борьбу с ним все, что возможно. Однако ни тот, ни другой этого не ведали, как и все мы не ведаем будущего. А в отношении генерала-канонира дела обстояли еще хуже. Он вообще не знал о том, что хоть кто-то из отряда Хориса, а тем более он сам остался в живых. К тому времени, когда бронелейтенант только начал проявлять себя как реальный фактор, генерал уже потерпел поражение и, в принципе, в его будущем четко маячил призрак сотрудничества с победителями. Вот главу расового наблюдательного комитета проделки Хориса Тата волновали. Да и то волновали бы меньше, если бы он знал, что нападение, там и тут, совершаемые на друзей меча, производит всего один человек. Мурашудит подозревал, что на средние палубы проникли человек 10 из вроде бы уничтоженного отряда. Потому. Посланные на отлов пришельцев РНКшники искали целую банду. Это в какой-то мере работало на одиночку Хориса. Там, где способен сохраниться один, не спрячется десяток. Кроме того, действовали и другие факторы: ведь война на борту горы, по-прежнему, несмотря на уже льющуюся большими порциями кровь, продолжала вестись тайно, и обе стороны старались не втягивать в нее занятых повседневной службой людей. Гигатанк не висел в пространстве в какой-нибудь космической пустоте. Вокруг него был мир причем до крайности враждебный. И, конечно, главную опасность представлял не какой-то танковый бронелейтенант, причем без танка, а империя эрорбаков, точнее те из ее боевых щупалец, которые еще функционировали. Нужно было продолжать маскироваться, ставить помехи эрорбакским средствам разведки, следить за эфиром и заранее выявлять ползущих где-то за горизонтом опасности. И еще понятно, что у верного друга меча не бесконечное количество сил. А ящер вначале требовалось захватить целиком, а потом целиком же контролировать. Короче, и без мигрирующего где-то вентиляционных шахтах лейтенанта проблем у расового комитета хватало. Кто знал, что маленькая мышка, ускользнувшая из капкана, несет в себе будущую угрозу стабильности. Об этом не знал не только РНК, не только Купол, но даже сам Хористат. Возможно, именно из-за таких проявлений хаоса мир и не может стать предсказуемым.